Глава 25. Превосходство. Мое утро началось раньше некуда. Я встала в 5, чтобы привести себя в порядок. Сплоснуться, быстренько поесть, оставить папе витамины и записку, чтобы напомнить их обязательно выпить. Я разделась и закинула пижаму в корзину для белья, включая горячий душ. Мне необходимо было успокоить мысли и настроиться на предстоящие скачки. Две недели пролетели совершенно незаметно для меня. Тренировки занимали большую часть моего времени, а после них я чувствовала себя максимально изнуренно, Но приходилось дальше топать на работу, которую никто не отменял. Увольняться я не хотела, чтобы не подставлять родителей Ани. Найти замену сейчас будет трудновато, так как многие уезжали из города, предпочитая отдых где-нибудь на море, а у школьников полно было своих забот. Да и не была я уверена, что именно сегодня, спустя столько лет, у меня получится наконец победить. Но поддержка друзей и родных меня подбадривала все это время и держала на плаву. Юляна Гордей помогали мне с тренировками как могли. Я даже научилась парочке новых приемов, и наша связь с демоном наконец достигла максимума. Мы стали понимать друг друга с полуслова. Мустанг перестал припираться и теперь полностью отдавал себя под мою власть. Теперь же было больше шансов победить вместе с ним. моей Забыла выздоровела. Ноге уже стало намного лучше. Кобыла даже потихоньку начала выбегать на пробежке вместе со всеми, возвращаясь в свою прежнюю форму. И я все так же продолжала заботиться о ней, извиняясь за то, что не смогу на этих скачках быть с ней. По поводу Жени и Гены обоих дисквалифицировали, и в списках участников их не оказалось. Ненадолго мне даже стало как-то грустно. Но Коновалова пошла не по той тропинке, свернув в густой и темный лес своей души. А Гена, изнывающий от безответной любви, попал туда же, в это затягивающее грязное болото. Не знаю, что стало с ними дальше, но хозяином такое устроил, когда приехал, и пообещал, что те больше никогда не вернутся к конному спорту. Возможно, на них даже завели какое-то дело. Я не стала в это лезть, чувствуя некую легкость на душе. Главное, что виновник найден. И Изабелла продолжит свой путь только уже с другим всадником с Аделиной. Дочь тренера наконец решила попробовать себя в конном спорте и попросилась к нам на конюшню, чем Анатолий Дмитриевич был сильно удивлен. Но разрешение ей дал. Девочка была мне благодарна за все, что я для нее сделала, и я пообещала ей, что тоже буду учить ее всем прелестям этого удивительного спорта и делиться своим опытом. Юлиан продолжал тайком обжиматься со мной по углам вызывая у меня только смех. Все и так прекрасно знали о наших отношениях, и скрывать не было никакого смысла. Но ему нравилось держать меня в напряжении, полуштая своими ладонями по моему телу. Я боялась, что нас застукают за непристойными делами, и Третьяков тут же получал по рукам. И когда парень мило дулся, я целовала его в губы, утопая в его нежных объятиях. Гордей, правда, очень сдружился с Юлианом. Они стали хорошими приятелями, которые вечно тупо шутили, могли друг другу дать подзатыльник и подставить подножку, лишь бы посмеяться. А также виделись и за пределами конюшни. Вместе выходили на пробежки или ходили с своей мужской компанией по барам, хоть немного отдыхая от тренировок и работы. Юлиан так вообще выглядел бледным в последнее время из-за большого количества работы, но держался молодцом, уверяя меня в том, что все хорошо и не стоит за него переживать. Мне было трудно видеть, как любимый человек устал морально и физически, но мое присутствие его приободряло. А Филатов, наконец, поделился со мной тем, что же у него там с родителями. Мы давно не говорили об этом, уделяя больше времени только обсуждениям тренировок. Гордей был расстроен тем, что родители продолжали относиться к нему так, будто его совсем не существовало. Он пытался их вывести на разговор и поделиться своими чувствами но только услышал в ответ одни упреки, что он их насильно заставляет делать то, чего им делать не хочется. Они его слова называли нытьём, утверждая, что он взрослый парень, которому уже пора заводить семью и бросать это дело с конным спортом. Тогда-то он и перестал им названивать, понимая, что окончательно потерял связь с родными. Я как могла поддержала его. И даже Юлиан был в полном шоке, когда узнал всю ситуацию. После этого общение между парнями стало еще более плотное, И я видела, как же Филатову приятно кому-то рассказать о самом себе. О себе настоящем. Поделиться своими чувствами и выговориться. А Третьяков все это слушал, вникал и пытался всячески помочь другу перестать предпринимать какие-то попытки вернуть былые отношения с родителями. Если им не интересна его жизнь, значит, и сам по себе он им особо не нужен. Если же он сейчас не перестанет в это углубляться, погубит самого себя и станет совсем замкнутым. Тогда Гордей твердо решил дальше заниматься любимым спортом. Анька немного затерялась в своих собственных делах. Демин предложил подруге переехать к нему и жить как маленькая семья. Девушка с радостью согласилась, но пока готовила к этой информации своих родителей, те заявили ей, что хотят продать бизнес и поехать путешествовать по миру. Они звали с собой дочь, но та отказалась, зная, что она нас ума и соревнования, переезд к любимому человеку, и работа, которую она любила всей душой. Кристина Семёновна сразу поняла, что у дочери появился парень, и решила не тащить силком её за собой. Они с Андреем Михайловичем собрали все необходимые вещи, переписали бизнес на дочь, чтобы она им официально занялась, и буквально позавчера отправились в путешествие. Аня долго плакала, с неохотой отпуская родителей. Но Степа помог ей справиться с эмоциями и сказал, что те будут обязательно ей звонить и писать. Тогда-то она и взяла себя в руки, занялась документами и теперь бегала по всем инстанциям. Оставалось надеяться, что она не пропустит сегодняшнее мероприятие, которое очень важно для нас всех. Я позавтракала хрустящими тостами с жареными яйцами, запила крепким кофе, от руки быстро написала записку папе, приклеив ее на холодильник, и поставила на видное место бутылочку с витаминами. После той болезни папа поправился почти сразу же. Уход и забота вывели его из подвешенного состояния. К тому же выяснилось, что куриный суп Марины Эдуардовны творит чудеса. Вернувшись в комнату, я отыскала в шкафу уже приготовленный костюм для скачек. Все было по стандарту. Изумрудного цвета камзол, мои любимые бриджи, в которых как никогда было удобно, и высокие сапоги. Перчатки и шлем я должна была забрать уже на месте. Переодевшись, я расчесала мокрые волосы, промочила их еще раз полотенцем, а после наспех высушила феном. Волосы распушились из-за этого, и я стала собирать их в прическу, чтобы они не мешались и не лезли в глаза. Достала две тонкие резинки черного цвета и перед зеркалом заплела себе длинные косы. Получилось аккуратно. Все передние пряди я убрала. Улыбнувшись самой себе, я с хорошими мыслями отправилась на ипподром. За мной заехал Дёмин, которому как раз было по пути. Обрадовавшись, поблагодарила за то, что он приехал за мной и увидела сзади улыбающуюся подругу, которая держала в руках букет ромашек. «Господи, смолец, напугала!» «Какая то пугливая стала! Я же обещала, что буду! Тем более, что мне еще моего парня поддерживать!» Она чмокнула в Степу и протянула мне скромный букет полевых цветов. Я тут же вдохнула этот прекрасный запах. Пахло нашим полем, где росла тьма этих ромашек и это сразу унесло меня в детство. Стало так тепло на душе. Я решила, нам однозначно надо будет съездить туда после этих волнующих соревнований. Ты будешь поддерживать только его или меня тоже? Вас всех. Но знай, что я хочу, чтобы только ты заняла первое место. Она хихикнула, зато получила в ответ недовольный взгляд Дёмина. Вот так, да? но ну «Ой, да ладно тебе! Ты и так номер один!» Аня поцеловала парня в щуку, вызывая у него широкую улыбку. Я знала, что Степа все равно обиделся в шутку, пытаясь выманить усмолиться очередной поцелуй или крепкие объятия. Юлиан делал точно так же, чтобы почаще чувствовать мои прикосновения. Третьяков оказался очень тактильным человеком. Ему были просто необходимы прикосновения, чтобы чувствовать себя самым счастливым человеком на свете. И я понимала, что сама уже не могу без его присутствия рядом. Его поцелуи сводили меня с ума, хотелось еще и еще. А еще мне хотелось проводить больше времени вместе, лежать в обнимку на диване и смотреть какую-нибудь мелодраму, под которую Юлиан точно будет спать, но зато рядом. Милых моментов у нас пока было мало, но скоро Марина Эдуардовна переезжает к нам, а значит, мне нужно потихоньку искать какую-нибудь квартиру или комнату, чтобы жить отдельно и не мешать их с папой совместному счастью. Пусть они и говорили, что мое присутствие их никак не смутит. Поэтому я надеялась, что чуть позже у нас получится съехаться с Юлианом. Ваши скачки только через три часа, а мне пришлось вставать так рано. Подруга вял посмотрела на наручные часы, обнаружив, что время только шесть утра. Сами соревнования начинались в девять пока солнце не сильно поднялось и не началась ужасная жара. На трибунах хотя бы имелся огромный навес, который спасал зрителей от ярких лучей. А вот нам придется, ой, как попотеть снова. Проходить все будет в один этап. Список участников состояло 60 человек. Для нашего маленького города это больше, чем достаточно. Из-за того, что сюда ради участия приехал сам Гордей Филатов, Многие наездники сорвались в такую глушь, чтобы также поучаствовать и попытать свое счастье на одной дорожке с двумя чемпионами. К Юлиану Смит тоже проявляли интерес, хотя тот нехотя отвечал на заданные вопросы накануне соревнований. Мне же пришлось тоже снова встретиться лицом к лицу журналистами, которых я все время старалась избегать. Но сейчас их больше интересовали наши звездочки, чем моя персона, и это радовало. Зрителей собиралась куча. Я уже начинала ловить взглядом приближающиеся к парковке машины. Большинство мест было, конечно же, забито самими работниками конюшни, хозяевами лошадей, нашими тренерами и самими всадниками. Я проглотила ком в горле и продышалась, прежде чем выходить из машины. Степа взял все необходимое с собой и вышел на улицу, хлопнув дверью. Аня осталась внутри, поглядывая на меня. Через зеркало она видела, насколько сильно я волнуюсь, пусть внешне я и старалась этого не показывать. «Расслабься. Не первый раз уже. Ты справишься, цветочек». Подруга заботливо положила мне руку на плечо. «Страшно. Мне правда страшно. Я боюсь, что могу снова упасть, понимаешь? Это уже как кошмар преследует меня. А если вдруг потеряю контроль над демоном?» Сомнения стали одолевать меня с новой силой, вгоняя во мрак «Эй, посмотри на меня!» Она повернула мое лицо к себе. «Ты столько трудилась над тем, чтобы вернуться, чтобы научиться заново доверять своей лошади. Демон ведь тоже не дурак. Он будет чувствовать запах страха, если сейчас же не отпустишь это. Тогда точно может что-то произойти. Доверься и ты своей лошади. Делай так, как считаешь нужным, как учили тебя тренеры и Юлиан с Гордием. «Неужели ты решила струсить в такой ответственный момент?» «Я знаю тебя, Егорова, и знаю, что ты никогда не идешь на попятную после того, как уже сделала несколько шагов вперед. Она смотрела мне в глаза, пытаясь привести меня в чувство. «Она права. Отступать не в моих принципах». Я кивнула на ее слова, сгребая подругу в крепкие объятия, так что она даже чуть не задохнулась от стальной хватки. Но это не помешало ей засмеяться и постучать пару раз по моей спине, чтобы я ее, наконец, отпустила. «Видишь, как ты можешь? Вот так же крепко держи поводья!» Мы вышли из машины. Демин стоял в сторонке и разговаривал с кем-то из болельщиков, видимо, своим знакомым. Я же оглядела подром, осознавая, насколько он огромный. Трибуны были красиво украшены. Сразу видно, что совсем недавно сделали новый ремонт и обновили цвет. Теперь красовалось смешение цветов изумрудного и белого с надписью на стене «Стремление вперед, которую можно было увидеть уже издалека. Внизу копошелся народ, выгружая лошадей и отправляя их по своим стойлам. Нам еще предстояло взвешивание перед началом. Я сразу же увидела две темные макушки. Юлиан что-то на пальцах показывал Гордею, пока тот скрестил руки на груди, внимательно слушая Третьякова. «Интересно, о чем они говорят?» Когда мы попали на территорию, я стала искать глазами тренера. Нужно было обговорить все возможности и риски, которые могут сегодня меня настигнуть внезапно. Я должна была быть готова к любому исходу. Даже если проиграю, ни в коем случае не буду отчаиваться. Поймать мне удалось сначала только Марину Эдуардовну, а уже потом своего собственного тренера, который пытался устроить свою дочь в первых рядах трибун. Аделина выглядела с утра такой взбудораженной, Девочка переживала за меня, зная про прошлый сезон, и пожелала мне удачи, подарив мне небольшой серебристый браслет с клевером. Спасибо тебе. Я нежно улыбнулась ей, а после убежала к демону. Нужно было потихоньку готовиться к началу, хотя у нас в запасе была еще уйма времени. Но пока я была занята, разбираясь с амуницией и разминаясь, даже не смогла нормально поздороваться с Юлианом и Гордием. Однако шел один час, второй, третий. Народ стал прибавляться. Трибуны уже гудели от восхищения. А вот я пыталась справиться с приступом паники, ведь так давно не видела столько публики своими глазами. Дух захватывало. Руки стали немного трястись. Я еле надела на себя шлем, надежно закрепив его, и натянула перчатки, убедившись, что руки не соскользнут. Демон вел себя спокойно. Хотя ему не нравилось стоять в стойле, когда вокруг столько народа. Шум немного раздражал Мустанга. Поэтому я стояла рядом с ним и всячески отвлекала, чтобы не привести лошадь к стрессу, который сейчас был бы не кстати. Когда же собрались абсолютно все, и администрация города, и даже судьи, ближе к началу стали взвешивать каждую лошадь. Мустангу не понравилась эта манипуляция. Но он стойко ее выдержал и уже в полном спокойствии последовала вместе со мной обратно к стойлу. Я обратила свой взор на ликующие трибуны. Было и правда довольно шумно, отчего даже уши слегка закладывала. Улыбаясь всем вокруг, я махала рукой и видела, как они рады моему появлению, присвистывая. Даже заметила Аню вместе с папой, также в первых рядах неподалеку от Аделины. Они, похоже, волновались не меньше моего. Мужской голос резко заговорил на весь подром Комментатору предстояло сопровождать нас все эти несколько минут, пока будут длиться скачки. Он поприветствовал каждого участника, называя полное имя и фамилию всадника и его достоинства, и представил лошадей, обязательно приговаривая, у кого какой номер. Нам же с демоном выпал номер 7. Счастливое число. Но поможет ли мне оно? Когда все участники встали на свои места и сели верхом на лошадей, Сбоку появился низковатый мужчина, держащий в руках флажок. Вот тут-то мое сердце заколотилось быстрее некуда. До старта оставалось каких-то несколько секунд. Три секунды, две, одна, резкий взмах рукой. Звон раздался на весь подром, и наши стойла моментально распахнули свои двери, выпуская лошадей на волю. Адреналин уже захватил мое тело и разум. Придерживая хлыст одной рукой, я наклонялась все ниже. Демон рванул вперед наравне с большинством. Я приподнялась с седла, задавая самой себе комфортный темп. Для удобства и правильного распределения веса согнулась в коленях и глядела только вперед, не оборачиваясь. «Сейчас мне нельзя допустить ошибок. Никаких чувств, никаких эмоций. Только я, демон и дорожка. Наше дело — вырваться в число первых, не дать себя обогнать и ловко совершить поворот влево». На нем нём-то я в прошлый раз и упала» но сейчас я уже знала все свои ошибки и понимала, как правильно направить свою лошадь, чтобы дать ей хороший разгон. В этот раз переживать было больше не о чем. Главная цель и конечная точка — финиш. Но к нему я должна прийти первой. Мое любопытство тянуло посмотреть назад, узнать, где же Юлиан или Гордей. Но боковым зрением я видела справа кого-то из всадников, что волновало меня в этот момент куда меньше, чем то, как мне правильно свернуть и стоит ли прямо сейчас ускоряться. Я подгоняла лошадь мысленно, но держала хлыст в руках, откладывая его применение уже на второй поворот. Увидела с другой стороны, что кто-то еще сравнялся со мной, но вновь одергиваю себя от мысли повернуться. Не смей отвлекаться. Еще немного. Первый поворот мы прошли успешно. Я слегка ускорила мустанга, чтобы вырваться немного вперед, так как за мной гнались еще как минимум двое, и, кажется, я даже знала, кто это. В горле пересохло, ноги дрожали от напряжения, но мне было наплевать. Я должна была закончить эти скачки, пусть оставшись полностью без сил. Я заметила, как на втором повороте меня вновь нагоняют и держатся слишком близко. Увидела впереди яркую черту финиша, до которого оставалось всего жалких несколько десятков метров. Теперь вход пошел хлыст. Как бы мне каждый раз не было больно это делать, но так демон разгонялся просто как бешеный выкладывая все свои силы, что удалось сберечь перед финишем. Несколько метров, вокруг слышался гулки шума и громкий топот лошадей. Меня все равно кто-то нагонял. Я до боли прикусила губу и заставила мустанга еще больше ускориться. И как в замедленной съемке я увидела, как проскакивает подо мной белая финишная черта. И поняла, что рядом со мной ее преодолел еще один наездник. А после я вместо радости и аплодисментов услышала ужасающие крики.